Глава двадцать третья. Многочисленная команда пеших солдат на конях со всякими смешными и забавными приключениями шумно, говорливо, даже как-то весело поскакала из Воронежа в Острогожск, а из городка, отдохнув ночь, прямо в вотчину графа Михаила де Вьер. Когда поручик правителя прямо прискакал на двор барской усадьбы, то его поразили чрезвычайная тишина и безлюдие, как на деревне, так и в особенности в усадьбе. Несмотря на шум и гвалт, произведенные всей командой, никто не появлялся к ним навстречу. солнце вошел в дом. Дом был пуст. Он послал солдат во флигель. Везде все было пусто. «Что за диковина?» — воскликнул он. «Точно вымерла вся усадьба». Но тут Солнцев вспомнил вдруг, что говорил ему при следствии раненый конюх. — Барин граф Михаила Петрович, коли захочет, — говорил Телятев, — то может со всей своей дворней и со всеми пожитками укрыться воное подземелье, так как оно, сказывают, большущее. Солнцев тотчас же отрядил несколько человек на село, дабы притащить кого-либо из крестьян. Когда солдаты привели седого, как лунь старика-крестьянина, солнце взял его в дом, обласкал и объяснил. — Ничего, не пужайся, вам ничего не будет. У нас дело до одного вашего помещика. Ему может быть худо, а вам от того ничего не приключится. Старик лет девяносто, но бодрый и умный, смело и твердо объяснил начальству, что он готов всячески служить есть у вас, как болтает народ во всем уезде, под подземелье? Есть, родной мой. Стало быть, граф Михаил Петрович с дворней скрылся там? Нету, отец родной. Мог бы укрыться, да не так приключилось. Вся дворня его от страху суда и начальства разбежалась, кто куда попал. Есть, которые в лесу обретаются. Можешь переловить. А сам он где? Убежал? — воскликнул солнце Боясь сугубого ответа перед генерал-губернатором за свою оплошность. — Нету, золотой мой, приказал долго жить. — Помер? — Помер, отец мой. — Что ты врешь, старик? — Так сказывает отец родной, что помер. А нам оно, конечно, сумнительно, да и батюшка его в лицо не видал. — Да где же он померт Здесь, а в доме. Позвали батюшку, а гроб в шизоколочен. Тому четвертый день похоронила его на кладбище его жонка марфутка а сама удрала на тройке из поклажей. Ее не словить уж. — Что ты, старый, — изумился Солнцев, — быть не может. Неужели помер? — Ей-ей, золотой мой, только я на себя брать он и не стану. По всей по правде доложу. Помер похоронили, только ты, государь мой, в обман не давайся и эту мороку не допущай на себя. Мы тебе все село поможем. Нам всем охота от нашего лиходея избавиться и во владении молодого графчика уйти. Действуй, родной мой, действуй. — Да что же мне делать? — отчаянно воскликнул Солнцев, как бы себе самому. — А вот что, родной, первым делом пойдем мы в подземелье что там окажется А там чудеса в решете, верно тебе сказывают. А уж коней-то там будет, видимо, невидимо, а то, гляди, и заключенные окажутся. А после того, родной мой, укажешь вырыть покойник-то обратно и посмотришь, что в гробут лежит. И греха меньше, да и морок-то разрушим. По указанию старика... Солнцев с командой выломал огромную железную дверь в оранжерей и вступил в темное подземелье. Но едва только прошли они темным ходом шагов тридцать, как показался свет. Кто-то с двумя фонарями шел навстречу, и через несколько мгновений какие-то люди с виду конюхи бросились Солнцеву в ноги. — Не губи, ваше вельморство, мы подневольные! — завопили голоса. Укажи миловать, мы тебе все покажем и отдадим. Подземелье оказалось довольно просторным, и в нем около дюжины великолепных лошадей, которых тотчас вывели на воздух. Лошади были, со слов конюхов, из последнего грабежа и принадлежали князю Кейкуатову. — Много у нас перебывало таких коней, — заявил один из конюхов, — а долго не держали. Ночью приводили, ночью избывались рук, а вы эти вот маленечко застряли. На допрос Солнцева есть ли что еще в подземелье? Трое конюхов подземельных примолкли, замялись, но затем опять бросились в ноги. Что такое? — Не губи, родной, — опять завопили они. — Мы ни при чем. — Да ну к черту! — Сказано раз, что вам ничего не будет. Говори! Будете таить, хуже вам будет. — Есть, государь мой, есть. Томиться в заключении, вот уже почитай, который год барыня наша. — Какая барыня? — воскликнул Солнцев. — Барыня, у барин хранила она жива. Хранил-то чурку, а да тут. Солнцев в ужасе тотчас же бросился по указанию конюхов, и в глубине подземного коридора ему показали дверку, которую пришлось ломать, так как ключей не было. В небольшой подземной горнице со стенами, обделанными тесом, при свете фонаря оказалась лежащая на постели женщина. На вопросы с она отвечала едва слышно, слабым разбитым голосом, но отвечала толково. Она объяснила, что она жена Михаила Петровича, глафира-де-Вьер, рожденная Хераскова. Поили и кормили ее хорошо, Случалось по ночам, и впускали погулять на свет Божий. Однако сколько времени томилась она в подземелье, графиня не могла сказать. «Здесь всегда была ночь», — слабо произнесла она. «Бог ведает. Полагаю, что года целые прошли». При помощи людей Солнцев вынес женщину на руках и осторожно пронес подземельем. Затем устроил ее в усадьбе в одной из гор Она была страшно худа, желта лицом, но в глазах было много жизни. После переноски она впала в легкое беспамятство, но затем очнулась и еще более толково и просто отвечала на вопросы пораженного всем случившимся Солнцева. Она повторила, что не знает, за что была заключена мужем в подземную тюрьму. Сказывал ей однажды конюх, что граф женился на другой. Позволение гулять ночью по земле и под небом давалось очень редко и всегда приводило к обмороку, однако несказанно облегчало ее участь. "А то бы вестимы не прожила", сказала она. Разумеется, солнце в тотчас же послал гонца в Валуйки, другого в Воронеж, прося указания, как действовать. Первый прибывший был молодой граф Девер, но через 2 дня у удивительно быстро оправляющейся женщины был уже ее двоюродный брат и друг Петр Иванович Херасков, а равно и приехавшая с ним дочь.